Глава третья. Я шла по коридору с третьего этажа, погруженная в свои мысли. Слишком много произошло за последние несколько часов, и как мне быть, я не знала. Завернув за угол, я вышла к лестнице. Бум! Я шарахнула в сторону, и, поскользнувшись на начищенном каменном полу, упала, больно приложившись локтем и пятой точкой. Демон усмехаясь стоял прямо надо мной, скрестив руки. Я шарашенно подняла взгляд. Его улыбка не вызывала во мне ничего другого, кроме как желания убивать. «Консультация демонолога?» спросил он, усмехаясь. «Весьма мудро, но безуспешно, надо полагать». Я стала на ноги и, не обращая на него внимания, спустилась на первый этаж. Его шаги звучали за моей спиной, как поступь уверенного в себе маньяка. Это нервировало. Я резко обернулась. «Чего тебе надо?» «Я к тебе привязан», — услужливо напомнил он. «Так что, увы, придется терпеть. Хотя нет, мне не жаль твою трусливую душу ни на грамм». «Очень приятно слышать комплименты», — съязвила я. «Однако давай заключим некие условия нашего существования». «М-м-м», — протянул он. «Властные нотки в голосе. Мило». Ты держишься от меня подальше? Нет. Нет? Ошарашенно переспросила я. Тебе же неприятно находиться с такой трусливой душой рядом. Разве нет? Демон усмехнулся и, обогнав меня, стал на пути. Чем быстрее ты сыграешь в ящик, тем быстрее я стану свободен, так что буду тебя выводить. Не раньше, чем я узнаю твое имя, дружок, прошипела я. И вот тогда. будет весело. Он оскалился и приблизился ко мне почти вплотную. Глаза черные и только всполохи огня в их глубине. Напоминают, что передо мной не человек. Однако я достойно выдержала этот взгляд. Пусть не думает, что ему повезло нарваться на слабую девчонку. Его улыбка стала шире, открывая вид на внушительные клыки. Из его рта вырвался раздвоенный язык. Насмешливо протанцевав перед моим лицом. «И как же ты узнаешь его?» — усмехнулся он. «Что будешь делать?» «Я придумаю, это не твоя забота!» — мрачно проговорила я. «А тебе лучше не показываться на глаза местным светлым заклинателем, иначе будет больно!» Я обошла его и направилась в столовую, как и хотела. Но демон увязался за мной, весело подпрыгивая, как обычно это делают маленькие дети. «Мне плевать на местных магов и их за унывные молитвы, но, к слову, если будет больно мне, ты тоже получишь свою долю». «Это еще почему?» «Мы связаны», — напомнил он. «Неприятная черта договора. Но не я придумал правила». «Короче, мы все равно, что сиамские близнецы», — сквозь зубы процедила я. «Прекрасно». Демон широко оскалился. чина пропуская меня вперёд, открыв передо мной на двери столовой. «Показушник!» — фыркнула я. Я прошла к столику, где дорабатывала свою смену наша старая повариха. Купив у неё кружку с чаем и пару булок с мясом, я вернулась в зал и села в самом дальнем углу столовой. Демон тут же сел напротив. «Ты что, будешь смотреть, как я ем?» «Нахожу этот процесс примерским». Но люблю пощекотать себе нервы. Гад. С чувством сказала я, запихивая сдобой и запивая ее чаем. Я достала из своей сумки Талмуд по призыву и запечатыванию и стала читать, хотя я и так все знала после четырех тарас. Но может упустила что-то важное? Лучше быть готовой ко всему. Экзамен? Да. Помочь? Я выразительно посмотрела на него поверх книги. «Издеваешься?» Он также выразительно посмотрел на меня. «О да, я люблю рушить чужие надежды». «И жаль, я не могу тебя убить». Он хмыкнул и подпер подбородок рукой. «Ну, узнав имя демона, можно многое делать». «Проверю, как только смогу», — пообещала я, снова углубляясь в чтение. После нескольких минут тишины я услышала очень смачное и выразительное чавканье. Я кинула взгляд на тарелку с пирожками. Так и есть. Последний пропал. Я со вздохом отложила книгу и посмотрела на демона. Этот индивид сидел и с аппетитом уплетал мой пирожок. Ты же находишь этот процесс с примерским. Поддела его я. Но он даже не показал виду, что смущен или еще что-то. Как жевал, так и продолжал жевать. Да, сглотнул, сказал он. и отправила в рот последний кусочек. «Но я не говорил, что не ем сам. Спасибо за угощение. Вкусно, но мясо жестковато». Я вздохнула и пододвинула к себе тетрадь с записями. «Провалишь». «Что?» «Я говорю, провалишь экзамен». Смачно рыгнув, сказал он, ковыряясь длинным заостренным ногтем в зубах. «Можешь не стараться. У препода сегодня сорвалась ночь любви и счастья, Он напился и сейчас мучается похмельем. А вкупе с этим, что его агрегат подвел его ночью, он зол в два раза больше, чем обычно. Так что твои неумелые пасы руками, над коряво начертанной печатью, принесут тебе жирную двойку в листе ведомости. Я слушала, открыв рот. Откуда он узнал? Ты гонишь? Вот и нет. Усмехнулся он, допивая мой чай. Фу, помое. Ну, еще глоточек. Я забрала у него свой стакан и с вызовом глянула на него. «Откуда ты знаешь, что я провалю?» «Милая!» — он наклонился ко мне. «Я демон. И моя специализация — это будущее. Поверь, тебе надо выбрать другую тактику, чтобы сдать экзамены и остаться в рядах студентов этой славной богадельни». «Это не богадельно!» — спылила я. «Это очень древнее и уважаемое место обучения. И такому мерзкому». И невоспитанному демону не понять этого. Он слушал меня, усмехаясь иногда позевывая. Завидное рвение и упорство. Что толк от этой глупой татуировки на руке, если я не могу тебе приказать заткнуться? С жаром бросила я. И нечего так усмехаться. Но преимущество все-таки и есть. Как бы невзначай проговорил он. Могу рассказать, если хочешь. Тебе какая выгода с этого? Недоверчиво спросила я. «Ты же говорил, что ждёшь, чтобы я поскорее сыграла в ящик». «Но не без этого, однако у меня тоже есть уважение перед договором. Я обязан соблюдать правила». Он отстранённо почесал скулу и снова усмехаясь посмотрел на меня. «Так ты хочешь узнать?» «Мне надо будет что-то дать взамен». Он развёл руками, изображая полное отчуждение на лице. Я вздохнула. Всегда есть подвох. Гор предупреждал меня, что демонам верить нельзя и тем более вестись на их уловке. Он может специально напакостить мне, чтобы отомстить таким образом. Ну уж нет, я не поведусь на твои красноречивые глазки. Я демонстративно взяла в руки книгу и стала читать дальше. Послышался короткий смешок. Как хочешь. Немыслимо. Десар совсем размякает жизни с людьми. Проговорила изящная женщина. в красном бархатном платье и чёрном пальто. Подлиннее её стоял высокий мужчина с короткой стрижкой. Он был одет строгое чёрное пальто, поверх накинут белый шарф. Из-за темноты, которая царила в подворотне, его лица не разглядеть. Но глаза поблёскивали жёлтым оттенком среди случайно мелькающих фонарей и света в окнах. «Верни его». «Вернуть?» — усмехнулась женщина. «Дессер расставил твой трон много веков назад. Он твой предсказатель, я знаю. Ты не можешь сделать следующий шаг без него. Однако это будет непросто», — послышался смех. «Лилит, милая, ты хорошо его знаешь. Его мысли, чувства. Сыграй на них. Покажи, как много он оставил, решив погулять под солнцем Божьего мира». «Но ты же обещал дать ему отдых». Напомнила Лилит. «Прошло двадцать веков. Мне кажется, этого достаточно». «А почему бы тебе самому не вернуть его? Он твой демон. Заблудшая овца, которая оставила стадо. В твоей власти приказать ему и...» «Нет». Перебил ее мужчина. «Не в моей. Я ждал, когда Дессер освободится от договора с человеком. И совсем не ожидал, что печать найдет нового хозяина». Это в мои планы не входило. Так, мне надо убить его нового хозяина. Эта девчонка не знает его имени. Отмахнулась Лилит. Какая разница, что она есть, что ее нет. Холодная рука внезапно замкнулась на тонкой шее женщине. Мужчина вдруг стал выше ростом. В сумрачных очертаниях можно было бы увидеть огромную мускулистую фигуру с крыльями и рогами. и огонь, который вырывался из пасти чудовища, освещал напряженное, но отнюдь не испуганное лицо Лилит. «Я приказываю, ты исполняешь. Большего тебе знать не надо, первая жена Адама». «Да, Господи». Миг, и вот снова рядом с женщиной стоит мужчина. И как будто не было этого ужасного зверя рядом с ней. «Немедли». проговорил ее собеседник. «Дессера должен вернуться и принять назад свой чин, заняв место в моем легионе». «Я все сделаю», — кивнула Лилит. Мужчина вышел из подворотни и растворился в ночном тумане. Его собеседница еще стояла какое-то время на месте, смотря спину своего хозяина. Она даже немного жалела Дессера. Он очень долго водил за нос дьявола. И его ухищрения становились все изворотливее. Но время шло. Но вот что интересно, если Дессер откажется возвращаться, то что с ним будет? Он этого так не оставит. Этот демон ему нужен. Лилит вышла из подворотни, завернув за угол и направляясь к неприметному дому, где на первом этаже, рядом с трактиром, снимает комнату новая хозяйка дессора. Это будет забавно. Лилит позволила себе ухмылку и просто растворилась в ночном воздухе. Я шла мрачнее тучи. Демон шел рядом, за лихватский шаг. Будто это он самолично поставил мне двойку ведомость. Я тяжко вздохнула. В сумке лежала справка о последних оценках за прошлый год. И выписка, что я имела честь учиться в университете. Блеск. «А я говорил», — усмехнулся демон. Нечего так глядеть на меня. Убить тебя я не могу, но вот глаза твои сожру. Сожри, мрачно разрешила я. Уже лучше это, чем позор, с которым я вернусь обратно домой. Не гунди, проговорил демон. Как смертные любят преувеличивать. Ваши жалкие жизни полны самоненависти и зависти. Ах да, еще и жалости к себе любимому. Вот бы ты заткнулся, мечтательно проговорила я. Слушать уже не могу твой отвратительный голос. А врать нехорошо. Изящно улыбнувшись, поравнялся он со мной. У меня очень приятный низкий голос. С хрипотцой, как тебе и нравится. Я покраснела и отмахнулась от него. Гаденыш, погоди, узнаю твое имя. И что теперь делать? Денег нет, квартиру снимать не на что. Придется съезжать, вернуться в деревню, быть простым погодником. Это я умею. Ужас, позорище. С таким скандалом уехать и вернуться спустя полтора года. Сказать маме, что была неправа, что я маленькая и беспомощная, и мне нужен муж, здоровый, как медведь, и такой же немногословный. Нарожать детей, состариться. Видимо, работа мысли хорошо отразилась на моем лице, так как Дема начал откровенно ржать надо мной. «Если ты тут, чтобы веселиться, то катись!» Разгневанно бросила я. «Как же мелочны твои желания!» Продолжал он изводить меня. «Деньги, квартира, учеба, работа. Ты здесь, в этом городишке, чтобы доказать кому-то, что ты — это не ты. Ты занимаешься тем, что тебе не нравится, и думаешь, что у тебя будет получаться оригинально. Люди очень оригинальны». Я сжала зубы. Паршиво. Я свернула в переулок. и постаралась затеряться на кривых улочках города. Если бы я обернулась, я бы увидела, как демон стоит и, усмехаясь, смотрит мне след, довольным и хищным взглядом. Но я была рада уже тому, что он не пошел за мной. Гадко, когда к тебе в душу лезут без разрешения, и плохо, что я не могу от него защищаться. Надо было спросить у хора, как себя вести в таких случаях. Обо всем думаю в последний момент. Завернув за очередной поворот, я сообразила, что не знаю, где нахожусь. Тёмная мрачная улочка. Ни одного прохожего, ни света в окнах, ни фонарей. Вдалеке виднелся тусклый свет, будто от витрины. Я понадеялась, что, возможно, это магазинчик. Так и оказалось, но весьма странный. За стеклом витрины на чёрном бархате были разложены книги с абсолютно чёрными обложками. Ни знаков, ни символов. Уже лучше уйти. Мало ли, что там в этих книгах, и что внутри этого магазина. Я развернулась обратно. Но в этот момент на голову мне набросили мешок, и я потеряла сознание.